Глава 11. А дальше все произошло внезапно. Тишину ночного леса прорезал глухой шум голосов, за которым последовал тяжелый рев, характерный, с вибрацией, как у мотоциклетного двигателя. — Мы не одни, — тихо произнес Орлов, наклоняясь ко мне. — Посмотрим, — кивнул я. Еще раз поправил кобуру, оставив клапан расстегнутым. Мы двинулись в сторону звука. По мере приближения шум становился все отчетливее. Разноголосый смех, отдельные короткие реплики, глухие разговоры. Явно не двое, человек пять, шесть, не меньше, а может и больше. А не такое уж и безлюдное сегодня это чертово озеро. Метров через двести, пробравшись через колючий и неприветливый ельник, мы вышли на поляну и на мгновение остановились. Деревья расступились, и перед взором открылась интересная картина. Вдоль опушки стояли мотоциклы на вскидку 8-10 штук не меньше, и среди них как перекрашенные, потасканные, так и ухоженные, блестящие. Иж планета, Урал с коляской славатских яв редкость в наших краях явно доставались не через магазин. Один днепр был заметно переделан: низкое самодельное сиденье, на баке грубо нарисованный череп с костями, на руле обмотка из кожаного ремня. Компашка подстать. Несколько рокеров, как их сейчас называли, находились на поляне, выделяясь одеждой, совершенно необычной для советской повседневности. Косухи, частью заводские, частью переделанные из кожанок, у кого джинсы, у кого брезентовые штаны, у некоторых старые, но хорошо сохранившиеся армейские галифе. На головах банданы, вязаные шапки какие-то непонятные фуражки без кокард. Лица тертые и обветренные, с полукриминальным прищуром и насмешливым выражением, отрицающим порядки и правила. На вид не мальчики, вполне себе мужики. Кому за тридцать, кому за сорок. Не подростки, уже с жизнью знакомы. У костра шкварчал кусок сала, фляга по кругу шла неспешно, слышалась глухая музыка из переносного радиоприемника. «Это что еще за собрание? Кто они?» — шепнул я. «Местные рокеры». Также тихо проговорил Орлов. «В наших рапортах и справках фигурируют как неформальное объединение мотолюбителей. Ничего такого за ними не наблюдается. Мы проверяли, когда рейд по линии пресечения антисоветской пропаганды был». «Однако же мотоциклисты не так просты. Я сразу заметил, что на краю поляны сидит парнишка, весь съежился. А проходящий мимо рокер ткнул его сапогом, после чего все заржали». Они явно издевались над парнем. «Твою дивизию у них что тут? Пленник?» Его не били пока, но тыкали ботинками, подтрунивали, пинали по спине. Один из них плеснул ему на лицо из армейской фляжки, и это вызвало новый всплеск гогота. Я сделал шаг вперед. Орлов остался полшага сзади, но держался напряженно, я слышал его пыхтение. «Слышь, Клык, глянь!» — донеслось с поляны. «Гости!» Головы повернулись в нашу сторону. Один встал сразу, высокий, с патлами до плеч, в кожанке с изрезанным рукавом и в джинсах, на поясе самодельные ножны с широким ножом, похожие на пирата и на байкера одновременно. «Это кто?» — кивнул я на пленника. Кто-то застыл с флягой у губ, кто-то с раскрытым ртом. На секунду повисла тишина, а потом неровный смех. А тот, кто встал первым, приблизился. Высокий, жилистый, с тяжелым взглядом. Я его разглядел теперь детальнее. На нем была настоящая косуха с прорезанными клапанами и клепками. Джинсы вранглер, поношенные, но настоящие. На ногах тяжелые ботинки на грубой рифленой подошве. На голове черная бандана с черепами. Щеки поросли неровной щетиной, как бурьяном. Губы растянулись в презрительной усмешке. Слышь, паря. Проговорил он, обращаясь ко мне и отпивая портвейн прямо из горла. «Ты, я смотрю, бессмертный!» Шел прямо ко мне, не торопясь, с бутылкой в руке, уверенно, как тот, кто привык, что его не перебивают. Остальные пока не двигались, ждали от своего главаря показательные сцены для чужаков, что вторглись на их территорию. Орлов тоже сзади замер, но я чувствовал его присутствие по нарастающему сопению и знал, что на майора можно рассчитывать, а пока он просто прикинулся памятником. Выжидал. «Что за собрание?» — грозно спросил я и, ткнув пальцем на пленника, добавил. «Какого хрена вы его пинаете?» А, ну точно, бессмертные!» — воскликнул главарь, всматриваясь в наши лица. Голос у него хриплый, прокуренный. «Ну и кто вы тут такие?» «Хотя, какая разница, все равно без подарочка не уедете, так что земеля в живот или по роже? Я краем глаза заметил, как Орлов дернулся к нагрудному карману. Удостоверение, наверное. «Стоп!» Я слегка качнул головой ему. «Здесь это не работает, здесь закон другой. В лесу и прочих глухих местах слушают сильного, а не того, кто с ксивой». «В нос!» — ответил я. «Чего?» — рокер даже прищурился от удивления, думая, что ослышался. Но я не стал повторять. Шаг вперед, корпус чуть влево, нога за и удар короткий, точный, выверенный, как на тренировке. Кулак вошел в переносицу с глухим хрустом. Я почувствовал, как под костяшками промялись хрящи. И тут же его голова запрокинулась, тело не удержалось, и наглый в косухе рухнул навзничь. Бутылка портвейна вылетела из руки, покатилась по траве. Пауза. Мир вокруг замер, только слышно, как комар пищит. Никто не засмеялся, никто не рыпнулся. Все просто охренели от моей наглости. Но в следующий миг на поляне сразу зашевелились. Мотоциклисты повскакивали с мест. Кто схватился за бутылку, кто за складной нож, кто просто кинулся вперед. Назад рявкнул я, одновременно вскинув руку с пистолетом. Бах! Грохнул выстрел. Сочно, четко. В темноте эхо прокатилось по лесу. Где-то вспорхнули птицы. Бах! Я дал второй выстрел в землю, под ноги самому резвому, морда рамах, шрамах, в высоких сапогах. Пуля пробила почву у самого носка, он отшатнулся, затормозил. «Всем стоять!» — бросил я теперь уже холодно и ровно, без крика. «Первому, кто дернется, прострелю колено, второму — выстрелю, куда придется». И снова повисло молчание. Ни звука, только потрескивает костер, да парень, которого они до этого попиновали, мучит, покачиваясь на корточках, видимо, совсем перепугался. Рокеры смотрели не мигая, одни с ненавистью, другие со страхом. Я видел, как один из них, моложе, с цепью на куртке, уперся в нас взглядом, думал, рискнуть или нет. Типичный уличный расчет. Сколько нас, сколько их, успеет ли перехватить пистолет. Но рядом уже стоял Орлов. Напарник не дергался, спокойный как лед, рука его демонстративно держится в кармане, показывая, что там у него тоже оружие, или нож, или пистолет. И это тоже сработало, ведь КГБшник, несмотря на то, что был пустым, выглядел в ночном лесу очень даже опасно. Я стоял с пистолетом в руке. Магазин уже не полон патронов, вокруг 10, может, 12 человек, не армия, но и не компания интеллигентов. Контингент не самый законопослушный. Если нападут смело и разом, даже пистолет не спасет. Но человек — существо трусливое, первым под пули никто не желает лезть. Может, кто-то из них и считал про себя расход патронов, видели, что у меня в руке обычный ПМ восьмизарядный. Один в воздух, второй в землю, осталось шесть. Но если нападут, то кому-то достанется пуля, например, в живот, и повезет еще кому в колено. И никто не хочет быть тем самым первым или везучим. «Сейчас вы садитесь на свои драндулеты», — произнес я ровно, — «и сваливаете в закат. Считаю до трех, кто не сядет на свой мотоцикл, тот останется в лесу с дыркой в бензобаке. Или в животе. Это как получится». В ответ сопения, зыркания гневных взглядов. «Раз, два...» На три я уже навел ствол на бензобак ближайшего Урала. «Все, все, дядя, не шуми!» Поднял руки один из них. «Уходим мы, уходим!» Началась суета. Главаря подняли, портвейн разлился, кто-то опрокинул банку с тушенкой. Моторы захрипели, фары замигали, никто даже не спорил. Вскочили на мотоциклы и, буксуя на влажной траве, унеслись в лес. На несколько секунд шум поднялся такой, что, казалось, в лесу снова началась война. А потом все стихло. Орлов подошел ближе, посмотрел им вслед. Отпустил? спросил он, не осуждающе, просто с интересом. А если они что-то видели? Не видели, бросил я, не убирая пистолет. Если бы видели, так не сидели бы беспечно, не пинали пацана, и, судя по остывшим углям, геолог уже больше суток как пропал. А эти тут явно недавно даже трех бутылок портвишка не выжрали, но в записную книжку своего мозга я номера их мотоциклов вбил. «Если понадобится, найдем потом, допросим каждого. А сейчас у нас другой свидетель на земле валяется. Вот с ним и поговорим». Я кивнул Орлову на него и подошел. Парень лежал у дерева, обняв колени, куртка рваное, лицо в грязи и ссадинах, шея вся в багровых пятнах. Лица я его не видел, он упорно на нас не смотрел, отворачивался, будто боялся или еще что-то. Я присел, взял его за плечо. «Вставай, дружище! Ты кто?» Он поднял голову, лицо перекошено, глаза водянистые, глуповатые, узнал меня и вдруг всхлипнул. — Дядя Андре... Андрей... — Гриша? — воскликнул я. — Твою ж! Это был он, Лазовский младший, мальчишка-дурачок, грязный, побитый, с рассеченной губой и взлохмаченными волосами. Весь дрожал. — Ты чё тут, а? Опять, что ли, из дома сбежал? Ну? — Я... я гулял, — пробормотал он, с трудом ворочая языком. Я пошел, а там, там дяди, много дядей. Они, они пить дали мне, а я не пью. Мне мама не велит, а они бах в грудь, потом по лицу. Я упал, а они ногой, ногой. Он завсхлипывал, обиды и удивления скопилось много. Все, все спокойно, я потрепал его по плечу. Живой, кости целы, он кивнул. Голову не кружит. Нет, только ва. Я помог ему встать. Он шатался. Орлов подхватил парня с другой стороны, взял под локоть. Поехали, Гриша, домой. Тебя ждут там. Опять, наверное, отец пошел в милицию заявление о пропаже сына писать, а ты. Эх, гриня, гриня! Он кивнул и прошептал. Мне мамка скажет: не ходи один. А я опять пошел. Скажет, скажет, кивнул я. Ну тоже теперь не один. Мы с тобой. Я уже собрался везти Гришу к Волге, к автомобилю Орлова. На ходу бросил «Где у тебя машина?». Орлов кивнул куда-то в темноту, за ельник. Там дальше, за просекой. Спрятал, чтобы не бросалось в глаза. Я собирался шагать, но взгляд невольно зацепился за боковой карман Гришиной куртки, старой, с затертыми локтями. Из кармана выпирало что-то плотное, квадратное. Не платок и не камень. Что-то, что он явно пытался спрятать. Гриш, спокойно сказал я, что у тебя там? Книжка? Он не ответил, только съежился, руки прижал к куртке в районе кармана, взгляд отвел. Все лицо перекосилось, ни каприз, ни испуга, что-то вроде злости, упрямства. Секундой он стал другим. Никакой тебе дурашливости. Я бы и не стал копать и проверять его карманы, ну мало ли что, но реакция у него была на этот простой вопрос слишком острая. «Учитывая, что я уже не впервые нахожу его в ночном лесу, и все время он будто бы ни при чем, хотелось понять, к чему эта настороженность, и что он тут вообще все время делает. По логике, случайный, безобидный человек, но...» «Покажи», — сказал я, — «спокойно, но твердо. Гляну и отдам, если твое никто не заберет». Гриша мотнул головой. «Нет, нельзя. Это мое. Нельзя». «Ну-ка, Григорий!» — я положил руку ему на плечо. «Ты же меня знаешь, я ведь не враг. Просто покажи!» Он сжал губы, опустил голову, в плечи ее чуть ли не вдавил. «Ты с ним долго, что ли, будешь, а?» Вдруг раздраженно буркнул Орлов, шагнул вперед из-под плеча Гриши и, резко дернув его руку, полез к карману. «Мое!» — крикнул полоумный и вцепился зубами в Орлова, в руку. «Ай!» — вскрикнул и отскочил тот, схватившись за плечо. «Ты видел? Он меня укусил!» «Видел», — кивнул я, — «не надо было так наседать». Но было поздно. Гриша, как заяц, с проснувшимся инстинктом самосохранения рванул с места. Пятки засверкали уже метрах в десяти. Шорох, хруст веток, и все, нет его. «Гриша, стой!» — крикнул я и кинулся вслед. «Да чтоб тебя прорычал орлов и побежал за мной!» Мы неслись сквозь темный ельник, продираясь через ветки, скользя по корням. Только шум впереди говорил, что он все еще недалеко, но долго ли он сможет так нестись, и главное, что он так охранял в своем кармане. Колючий лапник бил по лицу, цеплял рукава, одежду, под ногами проскакивали кочки, иногда ботинки проваливались в покрывали мха, вязли. Я плевался про себя, проклиная все, кусты, туфли, не приспособленные для бега и уж тем более по пересеченной местности, и проклятые брюки, которые липли к ногам, вязали шаг. Вот тебе и дурак, пробормотал я, бежит, как комсомолец на зарядку. А он и правда летел по лесу так, будто вырастут, проскакивал между деревьями, перепрыгивал через поваленные стволы, ни разу не сбился, для слабоумного слишком уверенно. Хотя ведь он давно тут шастает, каждую тропку, каждый кусток знает. Позади тяжело дышал Орлов, потом где-то оступился, зацепился и стих. — Все, Григорьевич, догоняй сам, — Сипла донеслось сзади. Я не обернулся. Если не улетел ни в какую яму, а просто сдохла дыхалка, нет сил, то сам разберется. Не до того. Впереди мелькнула тень. Гриша. Вильнул в сторону, нырнул в кусты, и тишина. Ни шороха, ни треска. Притаился. — Умный, — подумал я. Понял, что на ходу не уйдет, решил затаиться. Так не каждый сообразит. А он смог. Не так просто. Я замедлил шаг, пошел тише, вглядываясь в темноту, продвигался наугад, на нюх, на ощущения. Под ногами все хрустели в веточки, раздражали и не давали прислушаться. «Гриша», — сказал я громко, спокойно, — «слышишь, у меня для тебя кое-что есть». Залез в карман, достал карамель, пошуршал фантиком. «Конфета. Смотри, мы тебя не обижаем. Те дядьки плохие, у у какие, пинали тебя, да?» Но мы их прогнали. А ты от нас зачем сбежал? Просто покажи, что прятал, и все. Молчание. Я сменил тон. Ну и сиди. Мало ли кто в лесу ходит. Может, волк выйдет. Некогда мне тут с тобой возиться. Не хочешь, чтобы я помог добраться до дома, оставайся в чаще. Сам виноват, ага. Я пошел, устал уже. Повернулся и зашагал прочь, стараясь поначалу топать громче, а потом все тише и тише. Насчитал 20 шагов, сел за дерево, затаился, застыл, даже дышать стал реже. Минута и сработала, в кустах шорох, осторожный он, прополз, поднялся, отряхнулся, двигался уже никак забитый, спина ровная, шаг уверенный. Да уж, не скажешь, что идиот, хотя справки есть, лечили, Лазовские порядочные, скрывать ничего не стали, но я встал, пошел за ним тихо, шаг в шаг. Уже почти догнал, хотел схватить за ворот. Как вдруг из-за дерева прямо вперед Гриши выскочил Орлов и со всей силы зарядил ему в челюсть. Гриша рухнул, как мешок. «Попался, гад!» — выдохнул Бронислав, потирая кулаки. «Ты чего творишь?» — подошел я. «Я его и так бы схватил. Нафига бить-то?» «А, чтобы от органов не бегал!» — ухмыльнулся КГБшник. Гриша лежал, прижимаясь к земле, всхлипывая, как ребенок. Мне даже его стало жаль, но сейчас не до сантиментов. «Наручники есть?» — спросил Орлов. «А то опять удерет. Полегче с ним. Я достал браслеты. Он, может, сам не понимает, что делает». Орлов поднял его за шиворот. Гриша даже не сопротивлялся, только щурился, как будто снова стал тем самым дурачком. Щелкнули замки на запястьях Лазовского-младшего. Обыскивали мы его молча. Я прижал куртку, Орлов проверил карманы и достал наконец черный прямоугольник. Ну кто бы сомневался, сказал он торжественно, щурясь на находку, которую выудил из кармана Гриша. Это же диктофон. Ого, присвистнул я. Японский, санье, не из дешевых. Кнопки стерты. Пользовались часто, пробормотал Орлов. А вот это уже серьезно. Я смотрел на диктофон. «Слишком серьезно, чтобы валялось у дурачка в кармане».